Глава 9. За стенами март 1970 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первая. Едва Глория вошла в столовую в родительском доме, она сразу поняла, что-то происходит. Первая странность: мама приготовила ее любимый салат желе с зефирками и кусочками клюквы салат желе, популярный в 1960-х годах, американский салат. из ароматизированного желатина с добавлением фруктов. Обычно она делала его как гарнир на день благодарения, а не как самостоятельное блюдо вечером обычного выходного дня. Вторая странность. Папа положил целую стопку комиксов на обеденный стол рядом с тарелкой Глории. Он почти никогда не приносил их домой и предпочитал, чтобы дочь сама приходила в магазин и заодно критиковала ассортимент. Так отец убеждался, что закупил все правильно – Глория обожала только людей Икс, которые плохо продавались. «Что случилось?» — спросила она. «С бабушкой все хорошо?» «Да, все в порядке», — отозвалась мама с дальнего конца стола. «Проходи, садись». «Нам звонили из твоего университета», — объяснил папа. «Они настаивают на том, чтобы ты оставалась у них и никуда не переводилась. Даже пообещали стипендию. А еще доктор...» который руководит тем научным экспериментом, сегодня придет на ужин. Лично, похоже, это и очень впечатлило. Бреннер на ужине за одним столом с ее родителями, и это после того, как он отправил Терри поставить жучок у них в магазине? А Глория-то уже начала надеяться, что покинуть эксперимент будет не так трудно, как ей поначалу казалось. Она представляла, как он может отреагировать, но не думала, что он придет прямо к ней домой. Я сейчас вернусь, сказала она и забрала комиксы, отнесу их в комнату. Отец подмигнул ей. Не хочешь, чтобы доктор спрашивал о твоих веселых картинках? Именно так, ответила Глория и вышла в коридор. Только там она позволила себе шумно выдохнуть. А потом кто-то постучался в дверь. Глория не хотела знать, кто. Милая, можешь подойти? Спросила ее мать безо всякой вопросительной интонации. Глори запихнула свои драгоценные комиксы, подлежавшую поблизости газету, разгладила юбку и натянула на лицо любезную улыбку. Только после этого она открыла дверь и удивленно уставилась на гостью, которая стояла на крыльце. «Элис, извини, что без звонка. У меня не было твоего домашнего номера, так что я позвонила в магазин. Там сказали, что ты уже дома, вот я и всё в порядке». перебила Глория и втащила Элис внутрь. «Не считая того, что я только что узнала, доктор Бреннер сегодня придет на ужин». Элис выглядела шокированной, и Глория прекрасно ее понимала. «Вот она, ответная реакция на мой маленький эксперимент. Теперь понятно, на что готов Бреннер. Наверное, тебе стоит уйти, прежде чем он появится». Глория нахмурилась. «Кстати, а зачем ты пришла?» «Мне нужно поговорить с тобой кое о чем», — ответила Элис. «Но ты права, сейчас мне лучше уйти». «Поздно», — сказала Глория. За волнистым дверным стеклом показалась чья-то тень, и раздался стук в дверь. «Он здесь». «Мам, а можно устроить еще одно место за столом? Моя подруга Элис будет ужинать с нами». Мать Глории выглянула в коридор, оглядела одежду Элис, которую сложно было назвать нарядной, и ответила «Конечно». По ее голосу никто бы не заподозрил, — что она не одобряет брюки на женщинах за ужином. Глория обожала своих родителей. И ей было очень неприятно представлять, что они будут любезничать с Бреннером. Вдве снова постучали. Глория ничего не оставалось делать, кроме как открыть. «Здравствуйте, доктор Бреннер», — произнесла она и постаралась как можно крепче приклеить к лицу улыбку. «Добро пожаловать в наше скромное жилище. С Элис вы уже знакомы, разумеется». Она пришла, чтобы придумать объяснение, Глори не успела. Но тут сама Элис пришла на помощь, чтобы поужинать, — закончила она. Я слышала, миссис Флауэрс готовит просто незабываемо. Жилище у них, кстати, не такое уж и скромное. Глория непонимающе приподняла брови, и Элис поспешно добавила. У них красивый дом, вот что я хотела сказать. При любых других обстоятельствах... Глория сейчас рассмеялась бы, но тут заговорил доктор Бреннер. Какой приятный сюрприз. Не один многообещающий объект исследований, а сразу два. «Проходите сюда», — сказала Глория и взяла Элис под руку, чтобы той не пришлось идти рядом с Бреннером. И отец поднялся навстречу гостю. За этим последовало обычное для мужчин рукопожатие и дружелюбное похлопывание по спине. Вернулась мать Глории с посудой и столовыми приборами для Элис. «Мы очень рады вам, доктор Бреннер». Он кивнул ей, как бы говоря, разумеется, а сам даже не спросил ее имя, как типично. Отец Глори жестом пригласил всех садиться и накладывать себе еду. «А теперь, — сказал он, — расскажите нам, как дела у нашей замечательной Глории? Я так рад, что она не уедет в Калифорнию, и мы ее не потеряем», — начал доктор Бреннер. «Смотрел он при этом только на ее отца». Я поговорю тут с ребятами, моими друзьями, и сказал им, мы не должны ее упустить. Глория услышала, как Элис поперхнулась. Она наложила себе своего любимого салата. Большой кусок розового желе лег на тарелку. — Попробуй цыпленка, солнышко наше, — сказала мама, — и ты тоже, Элис. — Мне любопытно, Глория. — А почему ты собиралась уехать? — спросил доктор Бреннер. Теперь он смотрел только на нее. «Я просто узнавала, какие у меня есть варианты». Он кивнул. «Уверяю тебя, мой проект — лучший из них». Бреннер пустился объяснять ее родителям, какая он важная фигура в науке, ухитрившись при этом не сказать ничего по сути. «Я хотела, чтобы мы все могли покинуть эксперимент, и рассудила, что для начала нужно разузнать, как будет легче всего это сделать». «До того...» Как Тыри снова проберется к нему в офис за доказательствами. Однако, судя по всему, этот план подвис в воздухе. Тыри ничего не говорила после их поездки в кирпичницу. В тот день было много всего захватывающего. Глори заставила Элис все показать и объяснить устройство гоночных автомобилей. Правда, в гонках тогда участвовало всего несколько машин, Это и ты было то самое веселье, которое Элис пообещала им перед поездкой. На этом фоне стало еще заметнее, насколько невеселы у них еженедельные поездки в лабораторию. Глория теперь профессионально умела изображать наркотическое опьянение без приема ЛСД, или хотя бы с неполной дозой. Она просто прижимала бумажку с препаратом к щеке, где прятала жвачку, а после выплевала все в ладонь, пока никто не видел. Ее продолжали подвергать допросам. Иногда она изображала взбалмошность, чтобы было интереснее. Этот эксперимент — полная противоположность науке. Даже то, что они сделали в поисках доказательств против лаборатории, было куда более научно. Например, аппарат электрошоковой терапии, который собрала Элис. Глори в жизни так страшно не было. Когда она готовилась пропустить через Элис электрошок, ей в голову приходили разные варианты развития событий, в которых что-то пошло не так, и процесс навредил ее подруге. Никто никогда не поверит в то, что Элис вызвалась добровольно, а также в то, что девушка без официального инженерного образования смогла придумать и собрать такой аппарат. Люди с куда большим энтузиазмом воспримут скандал. Глория Флауэр замешана в странной истории. Из-за нее в лесу пострадала молодая женщина, да еще и неженатый мужчина где-то там затесался. Конечно, она беспокоилась о том, что их могут поймать охранники лаборатории. Но все же тревоги Глории были глубже, чем у остальных. Есть люди, жизни которых особенно легко разрушить. «Ничего не будет по справедливости, да?» — спросила Глория у Бреннера, прервав тем самым долгую речь о его великой работе. «Нет», — ответил Бреннер, — «мир вообще несправедлив». Глория увидела, как углубились морщины на лбу отца. «Значит, он о чем-то задумался. В этом доме все и всегда будет таким, как должно быть. Но за его пределами... Нет, я не буду врать тебе. Доктор Бреннер прав». «Спасибо, папа. То, что Бреннер находился здесь, было лучшим доказательством несправедливости мира». Мама Глории взялась за вилку и сказала, «Я очень рада, что доктор Бреннер высоко ценит вас обеих девочки." Глория съела немного салата. Последнее, чего ей хотелось, это расстроить родителей. Они же просто пытались помочь. Наконец доктор Бреннер ушел. У него еще хватило наглости остаться после ужина и пропустить по стаканчику с ее отцом. Ощущение от его визита было такое, словно в доме побывала ядовитая змея. Элис все время находилась рядом, и Глория была ей за это очень благодарна. Она бы не вынесла Бреннера в одиночку. А теперь ей стало любопытно, для чего Элис изначально хотела ее видеть. Так что она сказала родителям, что проводит гостю до машины. На улице моросил мартовский дождик, поэтому они встали на крыльце. Глория огляделась и проверила, нет ли поблизости каких-нибудь подозрительных автомобилей. Он уехал. «Так в чем дело? Я имею в виду, почему ты пришла ко мне?» «Извини, что тебе пришлось терпеть его еще и здесь, как будто лаборатории мало». «Он и правда не отпустит нас, да?» — спросила Элис. «Ты сказала бы сейчас, что мы его заставим». «Я как раз из Затерии приехала», — сказала Элис. «Это касается будущего. Я видел ее там, и все очень плохо. Я не знаю, что делать. Не знаю даже, стоит ли ей рассказывать». Глории не хотелось знать больше никаких ужасных тайн, но иногда смысл дружбы заключается именно в этом. «Тогда расскажи мне», — ответила она.